У Эдика. Очевидно, у Эдика потребности были даже выше, чем у маршала врослого. Он жил неподалёку от своей лаборатории, в большой квартире с окнами, выходящими на подземную улицу. Квартира Эдика была тщательно убрана, но чувствовалось, что здесь живёт холостяк. В одной из его комнат размещалась довольно значительная библиотека, состоявшая не только из научных изданий, но и из прекрасной коллекции предварительной литературы от Пушкина до Корнавалова. Моя книга вот. Это самая там тоже была. И пили мы там не что-нибудь, а настоящий французский коньяк, разлива 2016 года. Причём, когда выдули первую бутылку, он извлёк и вторую.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 А потом решил ввести ещё и принцип равенства от каждого по способностям всем по нужде. Ах, вот оно что. Сказал я сразу всё уловив, и его окружение не могло это вынести. Ну вот. Эдик почему-то вдруг разозлился и хлопнул себя по колену. Я не понимаю, почему ты считаешь себя писателем, если ты мыслишь так примитивно. То, что привилегированные никогда не хотят отказываться от своих привилегий, это каждому дураку ясно. Для этого вовсе не надо проникать глубоко в человеческую психологию. На самом деле, не только окружение гнялись ему, а всё общество в целом было раздражено его нововведениями. Дело в том, что принцип неравенства создаёт почву для самодовольства во всех слоях. Верхний доволен тем, что они получают больше среднего,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 Я вообще не понимаю тебя. Как ты можешь ко мне обращаться с подобными просьбами? Тебя разве в прошлом не отучили от абстрактного гуманизма? Я усмутился. Конечно, меня отучали, и даже иногда очень сильно. И говорят фигурально: "сердце моё сильное", в общем-то, зачерестело. Но когда я напьюсь, мне становится почему-то всех жалко, даже каких-нибудь 10 месяцев скорпиона, я фу, тераристов, даже самых отвратительных тварей жалко и всё, и ничего не могу с собой поделать. Ну и дурак, сказал Эдик. Жалость есть глупые и бесполезные чувства. И жалельчики это самые вредные люди. Они всегда мешали всему самому передовому. Мы им, кстати, тоже никакого эликсира давать не будем. Ага, поймал я его на слове.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 Я даже попробовал это сделать. Закрыл глаза, напряг всё своё воображение. По-моему, даже впал в какое-то такое трансцендентальное состояние. А если этот разговор, как и всё остальное, я вижу, нет, я не в штогдурфе. Ну и не у профессора. А в своём гостиничном номер. Искрины нет.